Владислав Конюшевский. «По эту сторону фронта». Глава первая. Как говорится, жить хорошо. Растягнув ворот гимнастерки, я с удовольствием вдыхал свежий, пахучий воздух, который после утреннего дождя особо сильно благоухал розами, растущими в здоровенных клумбах около входа. Правда, через несколько секунд сменившийся ветерок принес запах жизнедеятельности крупного рогатого скота – Но это только добавило изюминки в почти пасторальный пейзаж. А что? Действительно, хоть картины рисуй. Высокое светло-синее небо с редкими облаками выгодно подчеркивало ухоженный лесок недалеко отсюда. И крохотная речка, пересекающая луг, тоже замечательно вписывалась в общий план. Эх, жалко, я не художник, а то бы такое полотно намалевал. Апатьев, тресца твоей матери, ко мне, бегом! Вопль, доносившийся из-за хозпостроек несколько сбил общий романтический настрой и нарушил возвышенное состояние души. Ага, дадут тут порисовать, как же. Особенно если ты находишься в нашей непобедимой и легендарной. Тут и без меня художник на художнике сидит да критиком подгоняет. Такие мастера встречаются, а можно. И живой пример Старшина. Вот ведь неугомонный мужик. С раннего утра А Кипчёлка уже весь в трудах и строит бойцов охранного взвода. Только перья летят. Что-то они там ночью напортачили, и теперь Ничепаренко проводит быстрое, но эффективное расследование. Я прислушался. Но точно. Судя по крикам, ребятки сад немецкий бомбанули, который в километре от нас находится, а крыски прямо под окно расположения накидали. Это они явно не додумавшись сделали потому что ночной рейд прошел успешно, только вот мусор под окном их выдал с головой. На сад по большому счету плевать, но имело место быть самовольное оставление части, да еще и по предварительному сговору с дневальными. И в связи с этим старшина моментом вычислив виновных перечислял нарушение статьи устава, а также что им можно впаять трибунал, если дело дойдет до этого судебного органа. Слушая его изыски, я с удивлением для себя понял, что расстрел вовсе не является высшей мерой социальной защиты. Оказывается, военные юристы, помимо разнообразных половых извращений, широко практиковали кастрацию, натягивание глаза на жопу и выворачивание матки. Вот ведь затейники. Было, правда, несколько непонятно, как все эти действия можно произвести с человеком одного пола. Тут уж или кастрация, или выворачивание – Но старшина, наплевав на подобные тонкости, приводил все новые и новые примеры вариантов наказания. В этом Нечапаренко был неиссякаем, как святая инквизиция. В конце концов, видимо, устав, крикун замолк. Потом послышались звуки плюх, и голоса начали удаляться. Ну да, как обычно. Добрый Гриша в миллионный раз не стал доводить дело до высоких инстанций и решил проблему в тихом семейном кругу. Раздав всем сестрам по серьгам, он предупредил – что это в последний раз, и теперь будет зверство. Наверняка сейчас произойдет или долгое наматывание кругов по лугу, или торжественное захоронение всех собранных огрызков в сверхглубокой яме. Но наш хохол наблюдать за бегом не любит, поэтому я больше склоняюсь ко второму варианту. «О, так и есть». Не прошло и нескольких минут, как шестеро бойцов с лопатами, носилками, в полный боевой, вывернув из-за сараев, панура побрели в сторону речки, подгоняемые старшиной. Увидев меня, Нечапаренко дал команду, и они, вскинув свои орудия производства на плечо, перешли на строевой шаг. Я же, помахав ладошкой Грини, посмотрел на солнце, чихнул и занялся тем, зачем собственно, и вышел поставил ногу, обутую в новенький хромовый сапог, на ступеньку и, подцепив ваксу из большой банки, принялся орудовать щеткой, напевая под нос. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля». Здесь земля, правда, была не советская, но от этого пелось не хуже. Да что там не хуже? Лучше! Потому что земля была немецкая. Причем такая немецкая, круче не придумаешь. Именно отсюда постоянно выползали все тефтонские псы-рыцари, короли и разнокалиберные фрицевские военачальники. А теперь все, да выползались. Позавчера гитлеровские войска были полностью выбиты с территории Восточной Пруссии. А кто не пожелал выбиваться, те в полном соответствии с доктриной советского командования были уничтожены. И поэтому пелось особенно хорошо. Кипучая, могучая, никем непобедимая, Страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Когда уже заканчивал наводить последний лоск, полируя барходкой бархоткой, варварски отрезанное от портьеры, большая входная дверь открылась, и на крыльцо особняка, где сейчас располагалось наше хитрое подразделение, Вышел сияющий, как новенький пятак, Серега Гусев. А зазвеневший регалиями мундир, он с удовольствием, прямо как я, вдохнул утреннюю прану и бодрым голосом спросил. «Всё поёшь, пивун?» «А что мне, рыдать, что ли? Лето на дворе, птички поют, сапоги он новые достал. Не жизнь, малина!» «Это точно!» «Кстати, про малину. чуть не Чапаренко с утра разорялся?» «Да бойцы себе решили увольнительный устроить в район ближайшего сада. Вот теперь будут бить шахту до центра земли и закапывать остатки своих трофеев». «Правильное решение. А то распустились тут. Твои, надеюсь, ночами не бегают?» Командир хитро посмотрел на меня, видно, намекая на общую прожорливость некоторых членов разведгруппы. «Не царское это дело офицерам сады шерстить. И еще, командир». «У меня тут в связи с намечающимися мероприятиями вопрос один появился». «Но...» – Гусев, почуяв подвох, перестал улыбаться и насторожился. «А почему мы практически никогда не были летчиками? Разными химиками, саперами, связистами, пехотой, сколько угодно. А вот летную форму надевали только в 41-м, причем когда летуны крайне непопулярны в народе были. Врагутина, помнишь, бабки даже побить хотели, когда крылышки на петлицах увидели». Серега хрюкнув, выпучил глаза. И зачем? Чуть тебя в ВВС потянуло? А того? Оглядев начищенные до синих искр сапоги, я бросил тряпку на банку и с хрустом потянувшись ответил: Конечно, понятно, режим секретности и все такое прочее. Но ведь жаба давит. Прикинь, вчера на перекрестке девчонка регулировщица так улыбнулась какому-то летному капитану, что он чуть из машины не выпал. «Ну, конечно, у него вся грудь в орденах, как в бронежилете. Пуля хрен возьмет. А у меня? Ты ведь кроме красной звезды и медалей запрещаешь что-либо надевать. Поэтому я был тогда лишним на том празднике жизни. В мою сторону синеглазка с жезлом и не посмотрела. Обыдно, да? А ведь будь на нас летная форма, то и орденов без всяких подозрений можно было бы побольше надеть». Командир закурил и, прищурив глаз от дыма, решил съехидничать. Эт тебя жаба, а гордыня заела. Только что мелочиться? Сразу цепляй все награды, да на свою форму полковника НГВД до да кучи. А на машину транспарант, спецотдел ставки. Тот-то немецкая разведка порадуется. И видя, что я пытаюсь возразить командным голосом, добавил. Так что, товарищ майор, не бузите и с гордостью носите пехотные погоны. Я и ношу, товарищ полковник. Только ведь в город едем. «Там же наверняка барышни будут, а я как лох тыловой». Да. Сергей притворно осуждающе покачал головой. «Это, говорит, женатый человек». «Кто женатый? Штампа нет? А с таким малохольным начальством я до своей невесты, чтобы поступить с ней как честный человек, только к старости доберусь». «Ты...» Гусев опасливо оглянулся и, увидев, что нас никто не услышал, успокоился и пробурчал. «Чего «Не ору, намекаю». А вообще, разговаривая с тобой, постоянно задаюсь вопросом. «Где?» – я поднял очи горя. «Но скажи мне, где тот веселый, компанейский и душевный парень, с которым мы ели кашу из одного котелка да за передок ходили?» «Нет его. Осталось только пузо, снобизм и генерал-майорские, то есть вру, полковничьи погоны». Серега от такого нахальства поперхнулся и, возмущенно стуча себя по впадине, где должен был располагаться живот, завопил. «Какое пузо! Где ты его увидел? На себя посмотри, кабан! Морда скоро шире плеч будет!» Вообще настроение у нас обоих было фестивальное, и шутливая перебранка только подчеркивала данный факт. А чего бы не радоваться? Погода стоит теплые, мы живые, да и войне, судя по всему, скоро конец. Вот и веселимся, тем более, что только позавчера новые награды обмывали. Вчера слегка умирали, а сегодня как огурчики». Минут через пять, когда нам обоим уже надоело гавкаться, командир нетерпеливо спросил. «Слушай, подпольный майор, я не понял, где машина? Договаривались ведь в восемь выехать. Что-то совсем своих орлов распустил. Они такие же мои, как и твои. А время только без десяти. Так что все нормально. Просто Шараф Гека со змеем, картмастерам с утреца повез. Оружие новое отстреливать. Сейчас уже подъехать должен». Мы закурили. А я, вспомнив, как пацаны, увидев новые автоматы, вопили от восторга, только ухмыльнулся. Гек о них два месяца бредил, с тех пор, как впервые побывал на испытаниях АК-43. Уже тогда, урча от вожделения, он попытался умыкнуть Калашникова прямо со стенда. Остановили напарника только моя зверская морда, доор генерала начальника воен военприемки. Но ничего, зато сейчас пацаны оторвутся». Вон, только вчера вечером получили новенькие 43 и РПК, а сегодня с раннего утра уже умотали их пристреливать и отлаживать. Даже от поездки в город ради этого отказались. Только мы такой момент упускать не будем. Калаш никуда не денется. А вот на Браунсбург когда еще посмотреть получится, неизвестно. Вообще, для советских войск политотделами была разработана целая культурная программа. Солдаты из запасных полков не только отсыпались да отмывались. Им постоянно крутили фильмы, приезжали бригады самодеятельности и просто популярные артисты. Устраивались разнообразные спортивные соревнования и давались увольнительные. Единственное, когда армия вышла за границы СССР, с увольнительными стало гораздо хуже. Но так как людям было интересно посмотреть житие буржуев, не пребывающих в состоянии войны, то командование приняло решение об ознакомительных поездках по ближайшим городам и городкам. Вот именно под этой маркой я и предложил желающим устроить себе увольнительную скульптуру э, познавательной программой. Благо, время позволяло. Гораздо интереснее, конечно, смотаться в столицу Восточной Пруссии. Но мы больше времени на дорогу потратим, чем на осмотр Королевского дворца, одноименных ворот и, главное, шикарного зоопарка. Хотя, если получится, то надо будет найти время и все-таки туда съездить. Ведь этой реальности Кениг оставался практически целеньким. Гарнизон города, увидев, во что превратился Кенигсбергский укрепрайон после массированного применения тяжелых ОДБ и Напалма, очень сильно задумался. Поэтому, когда советские войска подошли к городу, коменданту было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. В виде демонстрации был совершен только один налет П-8 на форты, прикрывающие город. Ну, чтобы показать серьезность намерений. А после этого наши выдвинули ультиматум. Либо гарнизон складывает оружие, либо сердце Восточной Пруссии будет стерто с лица земли. Причем советским командованием было предложено вывести мирное население из города-крепости. Дескать, русские войска воюют не с немецким народом, а с гитлеровцами. И незачем подвергать опасности женщин, детей и прочих непричастных граждан. На все про все давалось пять дней, после чего для сохранения жизни своих солдат Черняховский прикажет раздолбать Кенигсберг издалека артиллерией и авиацией. Что могут сделать напалм, одаб и пятитонные фугаски в густонаселенном городе, фрицы себе представляли хорошо. А кто не представлял, достаточно было посмотреть на дымящиеся руины форта, чтобы принять правильное решение. Один день там было тихо. А потом, к всеобщему удивлению, начались бои между частями СС, желавшими воспрепятствовать бегству гражданских из города, и армейцами, которые вписались за цивильных. Правда, они были недолгими. На третий день ультиматума комендант Отто фон Ляш прикинул шансы и принял решение о капитуляции. Фюрер в знак протеста сожрал в рейс канцелярии все половички, но Ляшу на это было уже плевать. В качестве военнопленного он отбыл сначала в штаб фронта, а потом и в Москву. Так что благодаря всем этим событиям Кенигсберг будет, наверное, первым крупным немецким городом, практически нетронутым войной и захваченным нашими войсками.